Наталья Буланова «Кошмарно красивая» Текст читает Анна Бойченко Глава первая «Каз, бой перенесен еще на полчаса!» — прокричал через закрытую дверь раздевалки Дагар. Горгул недоделанный. Что он творит? Думает, если он хозяин бойцовского клуба, то все можно. Я же рискую добежать до дома, Уже красоткой! Ты нарушаешь контракт, возмутилась я и шлепнула ладонью по стене. Перегородка задрожала от мощного удара, а по другую сторону Дагар высказал свое впечатленное: "О!" -о, -о". Не спрашивая разрешения, мужчина открыл дверь Настиш и показался во всей своей двухметровой красе. Демоны. Раздерите мою одежду на тряпки. Как же он хорош в черном. Какой рост, какой покат плеч, какие руки. Ты проголодалась? Черная, как уголь бровь, насмешливо приподнялась вверх. С чего ты взял? Я разминала кисти рук. Кто его знает, с какой нечистью я сегодня столкнусь. Нужно приготовиться, раз время есть. «У тебя взгляд, будто ты кабана готова съесть!» Грубо хохотнул Дагар. И я напряженно следила, как натянулась футболка на его широкой, накачанной груди. Эх, в этом теле я особенно чувствительна к каменным мышцам. А у Дагара они были именно такие. «Кабаны мне не по вкусу, а вот одним горголом бы с удовольствием перекусила». Я злилась, потому что хозяин бойцовского клуба опять вел себя со мной, как с дружбаном. Вот если бы ты знал, какой я красоткой буду всего через пару-тройку часов, челюсть бы от пола отдирал. Но не судьба. Горгул знаком только с грозной Касс, покорительницей нечисти Уильшема, огромной бабищей с руками-молотами и ногами-колоннами. Крошка, не злись. Я заплачу двойной гонорар за этот бой. Только сделай, как умеешь. Красиво. Скрути вурдалака в бараний рог. Дагар похлопал меня по плечу, а я подняла на него негодующий взгляд и всей грозной касс пророкотала, оправдывая свой образ. Сдурел? За вурдалака? И двойной? Нет, не пойдет. Я домой. Этот гад когтист, прыгуч, клыкаст, быстр и кровожаден. «Ты хочешь, чтобы я дала себя взлохматить за такие копейки?» Дагар смотрел на меня со смешинкой в глазах, будто именно такой реакции и ожидал. И даже кайфануть успел, пока я тут босила. «Извращуга!» «Итак, за сколько ты позволишь, как следует, себя потрепать?» Брюнет наклонился ко мне и ущипнул за пухлую щеку. «А не кажется вам, что вопросик с двойным дном?» Кас-кас, мужика тебе надо, а то уже на горгулов взаришься. Он же не для тебя, горяч, страстен, темпераментен и жуткий собственник, хрен отпустит. А я? Я двуликая, зачарованная, мне нельзя с таким. Насколько как следует. Обычно зрелищность шоу сильно зависела от щедрости хозяина клуба и вида противника. Если нечисть была мелкая, а сумма гонорара маленькая, я быстро накручивала какую-нибудь кикимору на кулак, пересчитывала ей столбики арены, пару раз футболила и дело с концом. А вот если соперник был крупный, как и вознаграждение, то я не скупилась на красочность ударов. но зрителям было бы скучно, одерживая я всегда победу без малейших царапин. Толпа желала, чтобы и мне доставалось, а за хорошие деньги я могла немного в этом уступить. — Допустим, его дотела крошка, — шепнул на ухо Дагар, и я про себя застонала. — Ну, тьму таракань, что за испытание низким голосом, и это я, его крошка? Да уж, само очарование, всего-то гора мышц шириной, как две-три обычных женщины. Я не крошка крылатый, а как минимум булочка. Припираться с ним — одно удовольствие. Нет, Горгул, конечно, и сам был мужчиной крупным, внушительным. Даже грозную касс выше на голову и вдвое шире в плечах. Но ему такие девицы вешались на шею, как шкурки горностаев, что с ними могла сравниться разве что красотка касс. Но у нее другая жизнь, нежный голос, прекрасные манеры и приличная работа. Дагар таких дев обходил десятой дорогой. Говорил, что бездушные красотки ему не по вкусу, и презрительно морщился от одной только мысли о них — врун. Лично видела, как он цеплял сирен на берегу. Этому треклятому горгулу их очаровывающие пение, как укол иголкой. Зато как они орали по ночам! Так, Кас, не завидуй этим бледным вокалисткам! Каких-то три часика и полюбуешься неотразимой собой в зеркало. Потом поспишь и вперед с головой в работу отеля на перекрестке миров. Да еще в компании прекрасного феникса Фавела. Не-не-не, не думай, это мой начальник и ничего больше. Большего мне нельзя. Вернее, можно, но для этого я предпочитаю подцепить залётного инкуба, а потом быстро спровадить во свояси. А ещё лучше в другой мир. Там как раз портал в отеле под боком. Что за косые взгляды? Женское здоровье так же важно, как и мужское, если вы понимаете, о чём я. Если спросите, кем я люблю больше быть, убойной или с ног Я затруднюсь с ответом. Честно-честно. Красоткой обожаю сражать на повал одним только взглядом из-под шикарных ресниц. Грозный Касс. Обожаю ропот и восхищение публики, когда завязываю бантом зазнавшуюся нечисть. Шикарный Касс. Люблю хрупкость рук, не знающих ничего, тяжелее сумочки». Толстушкой, Кас, люблю свою основательность и умение получать от еды настоящий кайф. И я, как вы поняли, просто тащусь от разнообразия. Что самое интересное в тот миг, когда тело становится другим, словно меняется и сам характер? Я совершенно по иному мыслю, по другому себя веду. Даже желания у двух Кас разные. «Ответственно заявляю, худая я вреднее, несмотря на весь грозный вид весомой версии». На день защиту, Каз!» Горгул покосился на мою огненно-красную юбку и черный, как ночь, корсет. «Этот вурдалак, есть подозрение, что поставщик притащил его из другого мира». «Исключено!» — хотела возразить я, но вовремя прикусила язык. Грозная Касс не может ничего знать о работе границы между мирами, в отличие от прекрасной Касс. Нельзя проговориться, что мимо нас в отеле ни одна потусторонняя тварь не проскочит, не то что вурдалак. Мои две личности оказались по разные стороны баррикад, так что надо соблюдать конспирацию и не болтать лишнего. Поэтому я мятежно посмотрела на Дагара и пробасила». Покажи крылья. Ничего не могу с собой поделать. Тащусь по кожистым. А больше тебе ничего не показать, булочка. Только крылья. Тогда надену. Я знала, что торг бесполезен, но мне нравилось расшатывать нервишки, особенно горгульи. Дагар по обыкновению отсчитал половину гонорара и отдал прямо в руки. Остальное, как всегда, после боя. Я серьезно, Касс, видел сейчас твоего противника в клетке. Что-то с ним не так. А тут еще эти слухи. Надень защиту. У меня под когтями зудит, а это не к добру. Помойся, раз зудит. Язвительность — часть моей натуры грозный Касс. Ничем не вытравишь. Колючка! — усмехнулся Дагар, обвел взглядом комнату и спросил, «А где твой гомункул?» В ящике подо мной жалобно заскреблись. «Ага, решил спалить контору». «А ну, цыц!» Я треснула пяткой по стенке и, как ни в чем не бывало, подняла бесстыжий взгляд на горгула. «Когда нормальный диван поставишь? Опять наказан? За что на этот раз?» Дагар знал натуру рая не понаслышке и поэтому уже был в предвкушении. Горгулу невдомек, что гомункул не развлекается, а вполне серьезно ищет, кому бы меня сплавить. Свободу ему, видите ли, подавай. Он почему-то был уверен, что получит ее, как только пристроит хозяйку под крылом мужа. А то, что он мне в подарок с чарами достался, так это, видимо, абсолютно неважно. «Да, совсем оборзел, за старое взялся». Я покосилась вниз туда, где затих хитрый рай. Эх, Имечка, то какое, рай. Да никакой он не рай, а самый настоящий ад. Жалко, поменять нельзя. Когда я в пять лет открыла недавно отправившиеся на тот свет бабки в доме по соседству, то получила не только ударную дозу чар, но и новоиспеченным гомункулом по голове. Тогда я сказала «Ай!» А ему послышалось, что я назвала его Рай. Ну и все. До сих пор переубеждаю. Да, и кому он тебя сватал на этот раз? Не поверишь, троллю под мостом. И почти выкуп с него взял. Я еще раз мстительно пнула ящик ногой в назидание. Забавный малый, умилился горгул, который не воспринимал выходки человекоподобного существа всерьез. «Развлекает тебя, как может. Знает твою неуемную натуру». «Да она!» — начал жаловаться на меня этот мелкий нахал, и я громко забасила. «Так, пожалуй, надо в бой с вурдалаком брать снаряд. Эй, Рай, полетишь первым?» «Фи!» — донеслось обиженно снизу. «И без меня справишься!» «Пойду проверю готовность. У нас там шишиги на разогреве. Нужно посмотреть, хватит ли их, чтобы растянуть время». выходи как всегда на третий гонг догар окликнула я горгула у двери а почему задерживается бой да скажи мне кому я обязана риском разоблачения горгул разом помрачнел проверяем поставщика и я тебя настоятельно прошу на день защиту бою быть в любом случае нам неким заменить противника нужно перестраховаться касс да да Проще согласиться и сделать по-своему. Ну, не любила я себя стеснять, что поделать. И разве я не убойная, Касс, гроза Уильшима? То-то же. Никакой вурдалак мне не соперник, даже самый клыкастый, даже из другого мира. Ведь ясное дело, что вурдалак, он везде одинаковый, откуда не притащи. Дверь за горгулом захлопнулась, и я, быстро вскочив на ноги, вытащила гомункула из пуфика, на котором сидела. Этот вредина повис у меня на руке тряпочкой, сделав вид, что спит. «Рай, ты мне нужен!» «Слышал, что бой переносится?» «Я могу не успеть добраться до дома. Подготовь мне все!» Гомункул приоткрыл один глаз алмаз и обиженно повел носом. Как понадобился, так сразу и достали, и отряхнули, и по имени назвали. Набивает себе цену мелкий нахал. А до этого, как ты там меня величала? Мелкий гнус? Сварливый крыс? Рай, если бы я сосватала тебе трольчиху, ты бы меня и не так обласкал. Но я же для нас стараюсь». Из тебя чары снимем, и я свободу получу, а ты даже попытаться не хочешь. Да с чего ты взял, что какой-то тролль в этом может помочь? Ну а что? Он парень, хоть и страшный, зато примет тебя любую, как и говорится в том послании. Ты про то, что на дне сундука было? Гомункул с упоением процитировал». Прекрасна, как ангел, страшна, как кошмар. Суть разглядишь, лишь избавив от чар. И где ты тут хоть слово про тролля нашел? Или про женихов вообще? Так во всех сказках проклятия прекрасные принцы снимали. Но если не прекрасные, то хотя бы силой истинной любви. Так это в сказках. А мы с тобой где? Гамункул тяжело вздохнул, а потом с претензией задрал нос крючком. «Я хоть суючусь, а ты...» «Грозный Кас не по статусу суетиться!» Я щелкнула гомункула по носу, и тот возмущенно зажал его лапками. «Не трожь добро!» «А ты не болтай чепуху! Лучше помоги подготовиться к быстрому бегству!» «Понял!» Гамункул скривил рот, а потом с надеждой посмотрел на меня. Может, все-таки тролль? Нет, отрезала я, прислушиваясь. Первый гонг. Ага, нужно быстро освежить макияж. Ярко-алая помада зажгла губы красным. Я подвела глаза, сделала толстые стрелки, а потом подчеркнула брови. Отлично, боевой раскрас готов. Второй гонг. «Ага, нужно выходить!» «Рай!» — окликнула я гомункла, ковыряющегося в моей сумке так, что оттуда только плоские ножки торчали. «Чего еще?» — глухой голос из сумки излучал недовольство. «Не забудь! Приготовь все для быстрого побега!» «Третий гонг!» «Ты защиту обещала надеть!» «А, вот ты где, моя совесть! Привет! Двадцать пять лет тебя не видела!» «И еще столько не увидишь!» — буркнул гомункул и спрятался в сумке, зашуршав содержимым. Я посмотрела на себя в зеркало, поправила корсет на объемной груди, подтянув вверх и подмигнула своему отражению. «Ну что, вурдалак, ты не ждал грозную каз? А вот я тебя уже заждалась!» Я вышла в коридор и двинулась на звук гудящей толпы, разминая шею и руки. Босиком, как полагается выходить на ринг, прошла по ковровой дорожке к двойным дверям в зал и подняла голову. «Готово!» — крикнула Янагу, что в образе змеи вился по столбу у двери, и тот услужливо нажал на кнопку хвостом, как делал сотни раз до этого. «Встречаем! Непобедимая! Несравненная! Неподражаемая!» представлял меня комментатор Боя, и толпа взорвалась. «Касс! Касс! Касс! Верно! Грозная Касс!» Двери распахнулись, и толпа сошла с ума. «О да, меня тут любили. Шутов, развлекающих публику, часто обожают. Хорошо хоть компенсируют свое обожание хорошими гонорарами, иначе я бы не выдержала силу этой любви». «Что-что? Меркантильная?» «Ни капли! Это вы еще дело с моим гомункулом не имели!» «Вот кто строго ограничивает наш несемейный бюджет!» Я сделала шаг вперед, и от двери отделились сотни огненных мотыльков, прокладывая мне дорогу в толпе к рингу. Я угрожающе взревела в голос и подняла кулаки вверх. Этот жест вызова толпа любила больше всего в моем арсенале, а мне не жалко. Пусть наслаждаются, раз оплатили шоу. С кровожадной улыбкой я подошла к возвышающейся над залом арене. Вихря крупными бедрами поднялась по лестнице и впервые посмотрела на соперника, заранее придавая себе беспощадный вид. Ого, а защиту-то надо было одевать. Уж потерпела бы неудобство, а то тут такое...